Глава 21. Триумф абсурда В тот же день около 5 часов вечера герцог Даньес, который бродил по Парижу словно неприкаянный, наткнулся на бульваре Бон Нувель на мимо толпу из 30 или 40 уличных газетчиков, вопивших во все горло. Антуан, «Пресс», Лебекте. газеты они продавали прямо на ходу всем прохожим. Господин Даньес купил «Энтрансижан». Документ 1037. «Неожиданное возвращение пропавших. Все они пребывают в подавленном состоянии. Среди вернувшихся нет лишь мадемуазель Марии Терезы Летелье». Радость, вызванная первой строчкой, длилась недолго, но ее оказалось достаточно, чтобы еще больше омрачить то ужасное разочарование, которое заключалось в строчке последней. И надо же было узнать такое на бульваре Боннувэль. Нет, подобная неудача невозможна, недопустима. Ему казалось, что несчастье капитулирует перед его недоверчивостью. Он тут же купил «Либерте» и «Пресс», документы 1038 и 1039, и, несмотря на идентичность их сведений, послал такое сообщение господину Летелье. «Правда ли, что Мария Тереза не вернулась? Ответьте незамедлительно телеграфом на авеню Монтень, Даньес». Затем, придя в ярость от своей беспомощности, он сжал челюсти и зашагал, куда глаза глядят говоря себе, что сразу три газеты не могут ошибаться относительно такого важного момента, и что в конечном счете горе его еще более глубоко, чем он полагал, хотя оно и так представлялось ему безмерным. В свой особняк на авеню Монтень герцог Даньес вошел, преисполненный решимости убить себя. Мысленно он уже переживал последние сцены жизни от составления завещания до заключительного револьверного выстрела. Сестра выжидала его возвращения. Она уже прочла пресс. Никогда еще шею герцога не обвивали более ласковые руки. Он тоже обнял ее нежнее, чем обычно. Для слуг нашел трогательные слова доброжелательности и такта. Он хотел умереть в доброте. Что есть лучший способ уйти из жизни красиво. Мадемуазель Жанна присматривала за ним с беспокойством, и когда доставили телеграмму, текст которой они оба знали, даже не читая, господин Даньес принял ее с улыбкой, столь жалобной, со взглядом столь глубоким, что сестра, понимая его всей душой, отвернулась, чтобы всплакнуть Рев, который она услышала, Резко оборвал ее рыдание, заставив содрогнуться от ужаса. Она быстро обернулась и увидела уже совсем другого брата, распрямившего плечи, заливающегося чрезвычайно радостным смехом, размахивающего распечатанной телеграммой и закричавшего, наконец, после секундного затмения, «Жанна! Жанна! Это от Тибюрса! Это его телеграмма! Тибюрс нашел Марию Терезу!» «Тибюрс нашел Марию Терезу! Тибюрс! Тибюрс! Он ее нашел! Случайно! В Константинополе!» Герцог упал на колени, сложив руки вместе для незнамы какой молитвы. Он вновь и вновь целовал голубой листок бумаги. Смеялся и плакал. Плакал и смеялся. Правда, было непонятно, когда он плачет, а когда смеется. И теперь уже бормотал голосом нежным и мягким, немного прерывистым. «Мария Тереза, милая моя, дорогая, о, моя дрожайшая возлюбленная!» Его сестра вытирала слезы с его красивого, с длинными ресницами лица, буквально сиявшего счастьем. Но в сумерках вновь зазвонил колокольчик входной калитки, и спустя несколько мгновений принесли вторую телеграмму. На сей раз от господина Летелье которой говорилось совсем не то, что предполагали господин и мадемуазель Даньес, но следующее. Да, это правда, Мария Тереза не вернулась. Вот только Анри Монбардо смог дать нам понять, что Мария Тереза не была похищена вместе с Фабианой. Это Сюзанну похитили вместе с братом и невесткой. Она должна была тайком присоединиться к ним неподалеку от Дона в день похищения. Мария Тереза никогда не была у Сарванов. Надейтесь, как надеемся мы. Жан Летелье — Господин Герцог, — сказал застывший у дверей с пустым подносом в руках слуга. Там вместе со вторым разносчиком Телеграм явился еще какой-то человек, и он требует, чтобы его провели к господину Герцогу. Он говорит, что у него для господина Герцога срочное сообщение, и что зовут его Гаран. «Гаран, просите!» Он вошел, этот старый друг, с вклокоченными усами и бровями домиком. «Прекрасные новости, господин герцог! Вы только представьте, мадемуазель Мария Тереза сыскалась!» «Мне это уже известно!» Несколько сбитый с толку гаран, тем не менее, продолжал. «Известно!» — Ах, да, телеграмма, черт возьми. Что ж, если господин Тебюрс и ввел вас в курс дела, то совсем недавно, так что я вовремя. — Вовремя? Ну для чего? — А вот для чего, господин Герцог. Чудная история, но вы поймете. Я здесь по поручению правительства, чтобы ознакомить вас с обстоятельствами дела и попросить не придавать огласке кое-какие детали. Меня выбрали еще и потому, что там, наверху, Известно, я с вами, знакомый, принимал участие в случившихся в этом триклятом бюже событиях. — Покажите мне телеграмму, господина Тибюрс, если не трудно. Так, случайно обнаружил Марию Терезу целый и невредимый в Константинополе. Будем в Марселе в среду. Мое глубочайшее почтение сестре твой друг Тибюрс. Так я и думал, продолжал Гаран. Этот лаконичный стиль вызван сотрудничеством господина Тибюрса с атаманскими властями. «Что, что — Что-что? — воскликнула мадемуазель Даньес. — Извольте-ка объясниться. — Сию минуту, мадемуазель, только не перебивайте. Министерство иностранных дел только что получило через посредничество турецкого посольства Посланную блистательной портой длинную депешу, в которой вся эта авантюра описана от начала и до конца. Но мы вас настоятельно просим, как там просили господина Тибюрса, ничего из того, что вы услышите, не разглашать, потому что эта история компрометирует память одной высокопоставленной персоны, бывшего визирия и кузена Султана. Одним словом, господин герцог, речь идет об Абдул Кадур Паше, похитившем мадемуазель Марии Терезо Летелье. Мадуазель Даньес и ее брат, господин герцог, разинули рты от изумления. Полицейский продолжал. Да, это сделал этот дикарь. Порочный человек, месье, напрочь испорченный, ни в чем не знающий отказа. Когда ваш покорный слуга узнал, «Ха, то посинел, наверное, пуще этой угрозы. Подумать только, никто в жизни бы не догадался. А ведь вспомните, попросив у господина Летелье руки его дочери, и получив отказ, этот дьявол Абдуль-Кадур-Паша поклялся, что ее получат вопреки всему. По его приказу ее похитили неподалеку от Миростеля 4 мая сего года» когда она направлялась в Артемар, чтобы отобедать у доктора Монбардо. Похитили и, как я вам и говорил, увезли в автомобиле. И я ведь видел то место, месье и мадемуазель, то место, где буксировала машина. На пересечении дороги и небольшой тропинки. Видел и заметил. Даже показал господину Тебюсу. Сказал, что в этом месте могло случиться и то, и сё, и много чего другого. Какие же мы оба были болваны! Автомобиль настиг Абдулкадур-Пашу в Лионе, где вечером он должен был сесть вместе со своими двенадцатью женами в поезд до Марселя, дабы уже оттуда отплыть на корабле на родину. Этот скотина приказал убить одну из этих двенадцати страдальцев, самую пожилую, старшему евнуху своего серраля, чтобы выдать за нее мадмуазель Марию Терезу. Бабку, совершенно нагую, как то принято у них в султанате, зашили в мешок и за неимением босфора сбросили с моста в Рона. Кажется, господин Летелье даже приезжал в Лион в то время, когда обнаружили труп, и имел возможность лицезреть его в морге. Что это, совпадение? Ну, вероятнее всего, да. Во время поездки в авто мадемуазель Летелье вынудили переоблачиться в одежде разочарованных. И под этим чёрным покрывалом, что покрывает лицо и зовётся «щедрой», заткнули ей рот кляпом. Как её провели в зарезервированной вагонной на вокзале Леон Перраж? Полагаю, особого труда это не составило. Пятнадцатиминутная стоянка, толпа, суматоха, а тут ещё эта куча высыпавших на перрон феск, тюрбанов и чадр. Любопытство публики — в сумерки туманного вечера я сам командовал отрядом сопровождения, и то не видел ничего, кроме огней. К тому же я думал лишь о том, как бы уберечь этого турка от воришек, а вовсе не о том, чтобы защищать от него других. Да вы сами подумайте, двенадцать женщин в чедрах, при посадке, опять же, двенадцать женщин в чедрах, при высадке, даже если бы мне пришло в голову их сосчитать, все сходилось». В я действительно видел, что одна из дам изо всех сил пытается остаться. Все другие ее держали. Но как же, у них ведь иммунитет. И потом, знали бы вы, как нам не терпелось посадить на корабль этого доставившего нам столько хлопот турка. Теплоход снялся с якоря, и я вернулся в Париж, чтобы иметь честь познакомиться там с вами, господин герцог. «Прекрасно!» — произнес последний. «Но там, в Турции, мадемуазель Летелье, и, главный насудник гора, на судне. Там скрываемый от любопытных глаз, на задворках недоступного для посторонних гарема, как и в каютах корабля, она ничего не смогла ни сказать, ни сделать. А вот потом ей повезло. «Да как!» Неслыханная удача! Уже к моменту отплытия Абдул-Кадур-Паша... Изнуренный алкоголем и иными пагубными привычками, дышал на ладан. Едва судно вышло в Средиземное море, как ему стало совсем плохо, и уже ни к чему не было дела. В общем, в Константинополе он прибыл серьезно больным. С каждым днем он слабел все больше и больше, и уже не покидал больничного ложа, которое позавчера стало для него смертным одром. Мадемуазель Мария Тереза за все время своего заточения так его ни разу и не увидела. Словом, откурил Абдул-Кадур-Паша свой Наргеле, уж извините за такое выражение, и вот уже в старый Стамбульский дворец входят его племянники и наследники, рассыпаются по горам и находят посреди всех этих Фатим и Фарид кого? Вы уже знаете, мадемуазель Мария Терезу Летелье немного бледноватую и рассматривающую небо через дыры в Мушарабии. Так ведь, кажется, это произносится, да? Рассыпавшись в извинениях и нижайших поклонах, воспитанные на европейский манер, прекрасно говорящие по-французски молодые турки выводят ее из Гарема. И кого же встречают на пороге дворца? Неужели Тибюрса? — Да, господин Герцк, господин Тибюрс, приехавшего из Ангары и готового уже отбыть в Марсель, а пока грустно прогуливающегося по кварталам Стамбула и печально созерцающего фаянсовый декор портика. — Стало быть, — заметил господин Данье, смеясь, он смеялся из-за всякой ерунды, — стало быть, чтобы найти искомые, Тибюрсу пришлось совершить едва ли не кругосветное путешествие. Он выехал в ровно противоположном верному направлении и в итоге добрался до Константинополя, даже не подозревая, что именно там и нужно было искать. Несказанная удача. Невероятный Тибюрс. «Ну, поездил по миру. Чего уж там», — снисходительно произнесла мадемуазель Даньес. «Как видите», — заявил инспектор с шутливой степенностью, «в шерлокизме есть и хорошие стороны». «Сейчас же телеграфирую в Миростель!» И господин Даньес направился к своему рабочему столу. «Как пожелаете, господин Герцг, хотя, вероятно, господин Тибюрс уже и сам это сделал. Но только ни слова об Абдул-Кадуре, хорошо? Сам повелитель правоверных заклинает вас об этом через мое посредство». «Хорошо. Раз уж мадемуазель Этелье никак не пострадала в этом заключении, мы не станем упоминать об Абдул-Кадуре». Инспектор завращал большими глазами и проговорил едва слышно. — Султан, господин герцог, предлагал пятьсот тысяч франков за обещание молчания. — Что? Да как он? — возмутился было герцог, но внезапно успокоился. — Пятьсот тысяч. Что ж, а почему бы и нет? Пострадавшие жители бюже примут их с благодарностью, а я добавлю к ним еще пятьсот тысяч для ровного счета. Вот только я сам раздам этот миллион нуждающимся без комитета по распределению. Слышите, Гаран? Так и скажите вашим султанам, как турецкому, так и французскому. Вы просто великолепны, господин герцог. И это еще не все, Гаран. Что до меня, то я нигде даже не обмолвлюсь об Абдул-Кадуре. Но лишь при одном условии. Уже завтра правительство должно выйти с инициативой сбора средств на возведение статуи господина Робера Калена, который своим умом, смелостью и самопожертвованием подал нам столь прекрасный пример, раскрыв тайну невидимого мира. «Браво!» — воскликнула мадемуазель Даньес. «Вы правы, господин Герцг». Воцарилась тишина. «И только подумайте», — произнес, наконец, инспектор взволнованным голосом. «Только подумайте». Там, наверху, в аэриуме, если что и держало так долго этого бедного господина Робера Колена, то лишь белокурые волосы и серое платье, которые, как оказалось, вовсе не принадлежали мадмозель. Ох, простите, господин Герцг. «Серое платье сыграли в этом деле важную роль», — сказала мадмозель Даньес. Ведь и трактирщица из Верьё-Лепти спутала Мария Терезу с ее кузиной Сюзанной именно из-за серого платья. Понимаешь, Франсуа? Да, теперь мне уже все ясно. В день похищения Мария Тереза вышла из Миростеля около десяти утра. Стало быть, в десять ее и выкрыли в Сииды-Паши. Тем временем Анри и Фабиана Монбардо поднимались на Коломбье. Тайне договорившись об увеселительной прогулке с этой бедняжкой Сюзанной. Помните, Гаран, на 4 мая, накануне того злополучного дня, Анри забирал на почте ее письмо. Сюзанна, стало быть, прибыла из Белле по железной дороге и должна была присоединиться к брату в Доне, куда ходил небольшой местный поезд в 10.15. Они действительно там встретились и продолжили восхождение уже втроем, а трактирщица верье, которую узнала Анри, женщин видела лишь со спины и слишком уж внимательно не разглядывала. Тем не менее, она заметила, что это серое платье было платьем обычным, а не походным. Вполне вероятно, что Сюзанна Монбардо и не намеревалась заходить так высоко в горы, но когда предоставилась возможность, такая редкая, прогуляться с родными... Что было дальше, думаю, вы знаете. — Само собой. — Разумеется и, вернувшись к сестре, господин Даньес заключил. — Тем не менее, Жануля, Тибюрс завоевал тебя честно. Как-никак Марию Терезу он все-таки нашел. На что мадемуазель Жанна ответила такими словами. — Он завоевал меня главным образом потому, что очень умело скрывал свое благоразумие. В досье господина Летелье Четыре телеграфных сообщения, приведенных в настоящей главе, помечены шифрами 1040, 1041, 1042 и 1043. Документы 1044 и 1045 являются уведомительными письмами, в которых сообщается о двух венчаниях, прошедших, как в романах, в один и тот же день в церкви Сен-Филипп-Дюруль. Герцог Даньеса и Мария Тереза Летелье Тибюрсы и Жанны Даньес. Документ под номером 1046 представляет собой черновик письма, оставленного Максимом Летелье князю Монако. Бывший морской офицер просит его светлейшее высочество изволить принять его отставку с должности атташе-музея и отказ от участия в океанографических экспедициях на том основании, что теперь, после того, как он сам был выловлен помещен в своего рода аквариум, а позднее использован в качестве приманки или наживки, он испытывает неукротимое отвращение к тому, чтобы подвергать других тем издевательствам, которые он подвергался у сорванов. Я не отрицаю всей той важности, которую подобные исследования представляют для человечества и желаю вашей светлости достичь самых блестящих успехов в вашей захватывающей работе. Но сам я, тем не менее, уже не чувствую в себе сил в ней участвовать. На этом последнем документе-досье и следовало бы закончить нашу историю, случившуюся в год 1912-й христианской эры, если бы мы умышленно, не забыли рассказать об одном донесении, которое по своему номеру стоит в материалах этого дела между протоколом осмотра места исчезновения аэроскафа и письмом Тибюрса, посланным из Ангоры. Донесение, о котором упомянуть все же следует. Этот документ...